В разговоре с Фокусом Дроздов так сказал о лице, которое было предметом оперативных устремлений разведки Москвы. Это был молодой человек из хорошего дома, получивший строгое воспитание. Его отец был старшим офицером вермахта. Юрий Иванович Дроздов, который для подготовки своей разведывательной деятельности даже учился на актерских курсах Макса Райнхарда и бегло говорил по-немецки, сыграл одну из своих любимых ролей. Из умного сотрудника КГБ превращается в офицера Вермахта, барона фон Хоенштейна, который только что вернулся в Германию из своей южноамериканской ссылки. Сотрудник БНД, которому тогда было около 35 лет, дал завлечь себя в феврале 1972 года в Энсбург Его сопровождает один из мнимых членов правоконсервативного офицерского клуба. Он называет себя Вальтером. А в действительности речь идет об агенте КГБ Николай Степановичи Энн, который также в совершенстве говорит по-немецки. Секретная операция «Скорпион», как ее оценивает Дроздов сегодня, протекала по плану. На городском вокзале Инсбрука барон фон Хойнштайн, Жилистый мужчина, излучающий силу и авторитет, встречает разведчика из Пуллаха. Кандидат на вербовку, как вспоминает сегодня Дроздов, очевидно гордился тем, что отныне он принадлежит к кружку заговорщиков. На конспиративной квартире КГБ барон фон Хоенштайн и сотрудник БНД, который с этого момента должен иметь псевдоним «Д-104», обсуждают конспиративную систему связи для передачи Москве секретных материалов из Пуллыха. На прощание барон передает сердечный привет отцу нового агента. Пускай старик остается и дальше в верном своей присяге фюреру и отечеству. Неразоблаченный до сего времени источник КГБ Д-104 с течением времени завоевал себе хорошее положение в Пуллыхе. Дроздов говорит по этому поводу. Мы совершенно точно знали, какой информацией БНД располагала о нашем военном и экономическом положении и какие операции они проводили против нас. В каком отделе БНД тогда работал ДС-104, Дроздов сегодня никак не хочет говорить. В беседе с Фокусом он только цитирует один пассаж из своей книги ДС-104. работал в интересном для нас и важном для БНД под отделе. На вопрос, был ли это реферат подразделения, который занимался контршпионажем и перевербовкой агентуры, дроздов отвечает молчанием и качает головой. Поэтому по этому поводу я ничего не скажу. В декабре 1976 года Подразделение КГБ, которым руководит Дроздов, терпит фиаско. По наводке одного перебежчика разоблачается Хоффер. Но здесь вступает в действие стратегическая линия КГБ. Тогдашний президент БНД Герхард Вайссель в циркуляре по поводу этой успешно проведённой контрразведывательной операции выразил своё удовлетворение. Но никто в БНД не имеет никакого понятия а Д-104. Вскоре после ареста Хофер КГБ, по соображениям безопасности, распускает конспиративный офицерский клуб. Но к тому времени Д-104 уже давно знал, в какой союз он попал. Дроздов рассказывает. «Тогда мы ему сказали, что он должен вести себя тихо. И тогда с ним ничего не случится. Очень смелый прогноз». Мемуары генерала КГБ, которые первоначально предназначались для узкого круга читателей, возможно, в первый раз могут причинить Д-104 действительные неприятности. В Пуллыхе теперь начинается поиск крота. Вслед за немцами, публикация которых была деловой и содержала взвешенные предположения, включились в беспокойный хор и российские журналисты. Если немцы стали искать Д. 104 у себя в БНД, то российские журналисты, присоединившиеся к ним, к сожалению, не воспользовались возможностью поговорить с автором книги. Их статьи, кроме одной из Бонна, Парижа, Гамбурга,